«Для турнира!» – выкрикнул плотник прямо в лицо Девятипалому. Логин медленно отступил назад. Чепуха. Бессмысленные слова. Он повернулся и поспешно удалился, стараясь держаться подальше от огромных деревянных конструкций и копошащихся на них людей. Он набрел на широкий переулок, похожий на глубокое ущелье между нависающими белыми зданиями. По обеим сторонам лицом к друг к другу стояли статуи размером гораздо больше настоящих людей. Они свысока сурово взирали на головы многочисленных прохожих, спешащих мимо. Лицо ближайшей статуи показалось Логину странно знакомым. Он подошел к изваянию, оглядел его сверху донизу и расплылся в улыбке. Первый из магов набрал немного веса с той поры, как его высекли в камни. Должно быть, хорошо питался в своей библиотеке. Логин повернулся к маленькому человечку в черной шляпе, проходившему мимо с большой книгой под мышкой. «Бояс!» – произнес он, показывая на статую. «Мой друг!» Человечек испуганно посмотрел на Логина, потом на статую, затем снова на северянина и поспешил прочь. Статуи возвышались с двух сторон по всей длине переулка. Короли Союза, как предположил Логин, располагались слева. Некоторые держали в руках мечи, свитки или крошечные корабли. У ног одного сидела собака, другой зажал подмышкой сноп пшеницы, но внешне они почти не различались. Все увенчаны одинаковыми высокими коронами и все одинаково суровы. При взгляде на них и представить было невозможно, чтобы они хоть раз в жизни сказали или сделали глупость, либо почувствовали необходимость сходить в сортир. Логин услышал сзади тяжелый топот и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть того надменного молодого человека, что встречал их возле ворот. Он несся вдоль улицы в мокрой от пота рубашке. Логин подивился, куда он так торопится. Однако не собирался бежать следом по такой жаре. Здесь и так хватало загадок, требующих разрешения. Переулок выходил на широкое зеленое поле. Казалось, какие-то гигантские руки нашли это место где-то за городом и перенесли сюда, в пространство между высокими зданиями. Поле не походило ни на одну сельскую местность, когда-либо виденную Логином. Трава расстилалась мягким гладким одеялом сочной зелени, постриженной почти до корней. Цветы росли рядами, кругами и прямыми линиями, составляя яркие разноцветные узоры. Пышные кусты и деревья были стиснуты, огорожены и острижены до неестественных форм. Была здесь и вода. По камням журчали ручейки, а большой плоский пруд по берегам был обсажен печального вида деревьями, склонившимися к воде. Логин бродил по лужайке с квадратными сторонами, хрустел сапогами по дорожке из маленьких серых камушков. Множество людей пришли сюда, чтобы насладиться солнцем. Они катались в лодочках на миниатюрном озере, тихо гребли и плавали по кругу без цели. Или сидели на траве, ели и пили. Полтали друг с другом. Одни показывали на логин и что-то кричали – Другие перешептывались или просто отворачивались. Гуляющие выглядели весьма странно, особенно женщины. Бледные и бесплотные, они носили замысловатые платья, а волосы зачесывали вверх, укладывали в сложные прически, сплошь унизанные шпильками, гребнями и огромными перьями. И украшали бесполезными крошечными шляпками. Эти дамы походили на тот высокий кувшин в круглой комнате. Слишком хрупкий, чтобы применить его для чего-нибудь полезного и слишком разукрашенный. Но Логин так давно не видел женщин, что улыбнулся им радостно, надеясь сам не зная на что. Некоторые, похоже, при виде его испытали шок, другие в ужасе заахали. Логин вздохнул. Старое заклятие по-прежнему действовало. Подальше, на другой широкой площади, Логин остановился, чтобы посмотреть на обучающихся солдат. На сей раз там оказались не голодранцы или женоподобные юнцы, а крепкие люди в тяжелых доспехах с отполированными до зеркального блеска нагрудниками и ножными латами. С длинными копьями на плечах. Они стояли плотным строем, почти неподвижно, как статуи. Четыре квадрата, человек по пятьдесят. По приказу низенького человека в красной куртке, командира, как понял Логин, все развернулись, опустили копья и двинулись вперед, дружно топача тяжелыми сапогами, одинаково одетые, одинаково вооруженные, шагающие в ногу. Да, это зрелище впечатляло. Ощетинившиеся квадраты блестящего металла двигались размеренно, сверкая остриями копий, словно гигантские прямоугольные ежи с двумя сотнями ног. На большом плоском пространстве такое воинство без сомнения отразит нападение противника, если тот выстроится прямо напротив. А как дело пойдет на пересеченной скалистной местности, под моросящим дождем, в лесных зарослях? Тут Логин сомневался. Люди быстро устанут под тяжестью доспехов. А если квадраты будут разбиты, что станут делать солдаты, привыкшие всегда действовать вместе? Смогут ли они сражаться в одиночку? Логин побрел дальше через широкие дворы аккуратные садики, мимо журчащих фонтанов и горделевых статуй, по чистеньким улочкам и широким проспектам. Он поднимался и спускался по узким лестницам, пересекал мосты, перекинутые над потоками, над дорогами, над другими мостами. Он видел стражников в разнообразных роскошных ливреях возле сотни ворот, стен и дверей. И каждый из них оглядывался севрянину с недобрым подозрением. Солнце всходило все выше. Высокие белые здания проплывали мимо, а Логин наконец понял, что стер ноги и почти заблудился. Шея его заболела, потому что он постоянно задирал голову и смотрел вверх. На месте оставалась лишь чудовищная башня. Она вздымалась высоко-высоко над городом, и рядом с ней огромные здания казались крохотными. Она была видна отовсюду, ее всегда можно было заметить над верхушками крыш в отдалении. Логин медленно приближался к башне, пока не очутился в каком-то заброшенном тупике возле цитадели в ее тени. На краю заросшей лужайки, около большого ветхого строения, оно заросло мхом и плющом, а с его крутой проседающей крыши осыпалась черепица, стояла старая скамейка. Логин плюхнулся на нее, перевел дух и принялся разглядывать громадную массу там, над стенами. Черный силуэт, словно вырезанный в голубом небе, Рукотворную гору из мертвых голых камней. Ни одно растение не цеплялось за эту глыбу. Ни клочка мха не виднелось в щелях между огромными блоками. «Дом делателя» — так назвал его Бояс. Не походил ни на один из домов, знакомых Логину. Без крыши, без единой двери или окна. Просто пучок мощных каменных столбов с острыми углами. Зачем понадобилось строить такую громадину? И кем, собственно, был сам мастер-делатель? Неужели все, что он сделал, вот это гигантское, никому не нужное сооружение?